Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник. Весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие. Здравствуйте, Николай Ильич! Всю ночь в Рогожской на пожаре был. Выкупаюсь, да спать. Домов 20 сгорело. Это был полковник Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва. Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковнике и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером второго отделения Москвы. Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного и, как все пожарные, любил бани. В 60-х годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, вводить в баню в сопровождении мушкетеров, безоружных служителей при полицейских домах. По субботам члены Русского гимнастического общества из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие Сандуновские бани, а я всегда шел в Палашовские, рядом с номерами Англия, где я жил. А главное, еще и потому, что рядом с банями была ловчонка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу. Ловчонка была крохотная, так что старик-гигант Алексей Ермилович едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке. лавчонка запиралась в 11 часов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи, поделиться своими. В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в десятом часу вечера. Первым делом решил постричь волосы. Бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался. «Помилуйте», — назвал меня по имени отчеству, «ведь вы всегда обрелись». Оказалось, ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку. На Кавказе, значит, были. У нас тоже в банях есть банщик, персианин с Кавказа. Вот, если хотите, я его позову. Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне. Весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал. Действительно, на войне не до бань. А той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо. «Обединов!» — крикнул он. Передо мной юрки сухой и гибкий, как жимолость, совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне неиспытанное до то ли наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь. После Пушкина писать нельзя. Цитирую его путешествие в Арзрум. «Гасан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение». Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине в присядку. После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. После пузыря Гасан опустил меня в ванну. Тем и кончилась церемония. Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках улетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества. Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в горячую, сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане. А вот и наши... Важно, ни на кого не обращая внимания, с сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начинала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим холмы бицепсов и жилистый икры ног. Вот с кого лепить Геркулеса. А вот с этого антиноя. Это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, старший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, повертывался мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине под тонкой талией. Я продолжал сидеть в теплой ванне. Кругом, как и всегда, в мыльной шлепанье по голому мокрому телу, шипение воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окачивающихся, Дождевой шумок душей и не слышно человеческих голосов. Как всегда в раздевальнях болтают, в мыльне молчат, в горячей гогочут. И гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей. А тут вдруг такой гогот, что и сквозь закрытую дверь в горячую гудит. «Ишь, когда его забрала Я четверть часа сижу здесь! А был уж он там, а келев рыкающий в пустыне ливийской!» Всех запарит, обращается ко мне из ванны рядом бритый старичок с начесанными к щекам седыми вихерками волос. Это отставной чиновник светского суда, за 50 лет выслуживший 3 рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в петлице. При матушке Екатерине, говорит он, по этой пряжке давала право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плати, обижался он. А из горячей стали, торопясь, выходить по нескольку человек сразу. В открытую дверь неслось гоготанье. «О-о-о! У -у -у! Плесни еще! Плесни! Жарь!» Слышалось хлистанье веником. Выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов. «Вали, поясницу! Поясницу!» — гудел громоподобный бас. Так, так, пониже забирай. О-о-о, так ее. Комлем лупи, комлем. И вдруг... Будя, Будя! Из отворенной двери палит пар. В мыльне стало жарко. Первым показался с веником в руках Тарасов. А за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга. Даже Тарасов перед ним казался маленьким оба красные с выпученными глазами прут к душу, и чудище снова ржет и, как слон, поворачивается под холодным дождем. Сразу узнал его. Мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил, не подобает бывать духовной особе на конском аресталище. Начальство увидит а я до да коней любитель. Подходит к буфету, наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то если другой буфетчик не знает да нальет, как всем рюмку, он сейчас загудит. Ты что это, а? Кому наливаешь? Этими, этим воробя причащать, а не отцу протодиакону пить. Впрочем, все буфеты знали протодиакона шеховцева «От возглашения, многое лето которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные весюльки со звоном трепетали. Мы с Тарасовым пошли одеваться».